Лова четвёртая. "Тис", сказал проводник. "Нам сюда. Мы пришли". "Точно?" переспросил второй сопровождающий, жирстый и мелкий мужик с неприятным перекошенным лицом и взгляневым мертвым. "Я ж тебе на месте прибью мразь, если заставишь делать зарёшную работу". "Кенос". Жарко заверил проводник, испуганно поёжившись и вжавшись в металлическую стену тоннеля трубы. "Мы я знаю это место. Мы с близкими жили рядом. Тут тепло. Так нафиг убрались, если нравилось", буркнул мелкий. "Как-то слискам тепло и сухо, то всё плохо. Не растут грибы", пояснил проводник. И плесень, и крыс тут начали травить. Нет, и ты плохое место, хоть и тепло. Только и можете, что жрать крысы дерьмо, фыркнул жилистый, сильнее скорчил рожу. То высокородные ублюдки, то бледные ушлепки. Чем я провинился, господи? Последний выпад предназначался и мне, а также злобный взгляд маленьких бесцветных глаз, брошенный украдкой. Но я равнодушно промолчал. И работяга, лишенный пищи для конфликта, ворчал, ну, достал из сумки маленький баллон с горелкой. Усилил яркость налобного фонаря и осмотрел толстую решётчатую плиту, преграждающую путь, заросшую ржавчиной, грязью и пылью так, что она казалась пастью чудовища. Высек искру, зажёг горелку, а затем оглянулся и буркнул зло: "Ты следи И хочу, чтобы в загривок вцепилась какая-то тварь. «Работай», — холодно ответил я, — «прикрою». Нужно сказать, что опасения жилистого не были беспочвенны. Пока пробирались через паутину трупы коридоров, пару раз сталкивались с уродливыми монстрами. Однажды из темноты на нас кинулись крысы-переростки. В холке по колено, толстые, с острыми зубами и красными глазками. Отвратительно попискивая, рванулись на свет. Принялись прыгать, целя в шею, и лишь когда я пристрелил четвертую тварь, стая испуганно дрогнула и отступила, разбежалась по щелям. В другой раз, когда пробирались мимо ямы со зловонной жижей, по маслянистой поверхности пробежала рябь, появились круги и из месива выстрелили тонкие, но сильные осклизкие щупальца. Одно захватило голень проводника, и тот истошно завизжав, рухнул на камень. Его стремительно поволокло к провалу, лишь растопной удар молотка роботяги спас бледного от неминуемой гибели. Я добавил пару пуль в густой солярис. Вместе с жильцом подхватили проводника за шиворот и поторопились убраться. Никто не упоминал о подобном в официальных записях, но городские легенды полнились слухами о монстрах, пожирателях детей, мозгоедах, гигантских пауках и макрицах, металлических блохах блуждающих душах туато, высас высших жизнь из встречных. Кто-то смеялся над историями, обзывая глупами сказками, кто-то вздрагивал от страха, а я знал, что они существуют. На дне глубоких пещер, в заброшенных городах и гротах, там, где поменьше людей, где имелись возмущения в изнамке благодаря деятельности лиги или наличию искажений этого множества археологических артефактов но ну, или там, где прорывалась тьма. Ведь живое одинаково легко менялось и трансформировалось под влиянием и той стороны, и динамических эманаций, превращалось во нечто новое, чудовищное. Тара, как минимум по двум параметрам, являлась идеальным домом для монстров. Филиалы лиги с мастерскими, целый ремесленный квартал гностиков способствовали тому. Плюс аристократы. Несмотря на запреты, держали под подушками приличные запасы артефактов, что не могло не сказываться на общем фоне. Тьма же, тьма тут поселилась давно, и хоть официально оставалась в Олимбе, статичная и аморфна, но понемногу просачивалась сквозь воду и камни, отравляла столицу. В масштабах города оставалось почти незаметно но порой образовывались сгустки, аномалии. Ну и сама по себе запутанная сеть коммуникаций не могла оставаться пустой и заброшенной бесконечно. Располагала для возникновения иной жизни или нежизни, для которой и пища имелась в лице несчастных бледных. Ведь та тварь со щупальцами набросилась не на меня и не на рабочего, приданного в качестве взломщика. Куцых мозгов хватило, чтобы понять, мы ей не по зубам. А вот проводника сочла хорошей добычей. В тот момент я придавал самому факту наличия монстров не слишком большое значение. Есть и есть. Неприятно, наводит на нехорошие мысли о будущем столице, но видывал и нечто похуже. И несмотря на то, что путь выдался неблизким, тревожным и местами неприятным, мы его преодолели причём никто не ранен, никто не погиб. Прокрутив в воображении последние пару часов, я невольно хмыкнул. Никто бы не подумал, что реальность настолько гаже предполагаемого. Коммуникации истинно напоминали запутанный лабиринт, настоящий город в городе, бесконечные технические тоннели сменяющиеся машинным залами, распределительными узлами и подстанциями. Совершенно внезапно превращались в зловонные канализационные ходы. Те, в свою очередь, вели к каким-то заброшенным гротам, откуда мы крались проржавевшими трубами вентиляции. Видели и хранилища пресной воды, и перерабатывающие узлы, старые садки для разведения редких видов рыбы и кислородные станции. Поднимались по узким и скользким стремянкам. Контрасты порой шокировали. Мы то попадали в вылезенные тоннели, наполненные светом и запахом электричества, то с трудом карались в полной темноте, по норам с прогнившим полом, рискуя провалиться в никуда. Но стоит отдать проводнику должное, лишь пару раз нам пришлось переходить канализационные коллекторы, да и то один был наполнен лишь по щиколотку, а второй пересекли по мостку из проржавевшего скользкого рельса. И к искомому гроту мы подошли не через сточные трубы, а через воздуховоды. Так что, наверное, зря я расстался с плащом и натянул поверх куртки и штанов мешковатый прорезиненный комбинезон, выданный предводителем террористов. Мог бы обойтись просто сапогами. Откуда Аэмхара выкопал такого чудика? Скосив глаза, я посмотрел на худого подростка с афалой грудью и жиденькими седыми волосами на тощем черепе. Типичный, бледный, дистрофичный, одетый в грубую рваную мешковину. На вид страшноватая смесь старика и ребенка. Лицо неправильное и морщинистое, глаза огромные и разного цвета. Один голубой, второй карий. Нос как кнопка, а рот широкий, наполненный редкими пеньками зубов. Парень всего боялся, ежился от каждого звука или движения, втягивал голову в плечи. И, говоря откровенно, у него имелись основания страшиться. Вот и сейчас, вжимался в стену тоннеля, подслеповато щурился на яркие блики от горелки, фыркал от расплывающегося дыма. Но, что удивительно, в его глазах, в отличие от других бледных, сверкало любопытство и вспыхивал огонек пытливого разума. И, в конце концов, логично же. Кому знать коммуникации, как не нищим? Живут тут тачут из одного машинного зала в другой, прячутся в норах и тоннелях от опасности. Не знаю, как приручил его Аямхар, но приобретение ценное. Как тебя зовут? спросил я. Бледный вздрогнул, чуть не шарахнулся, но смикнул, что бить не стану, и не смел ответить. У меня нет имени. Манера речи с абилим свистящих неприятно напомнила до И я чуть не поморщился от воспоминаний о девочке-монстре. «Ладно, скажи, а во все гроты аристократов можно так попасть?» «Куда?» «В места, как это». «А-а-а-а», — протянул парень, пугливо оглядываясь, особенно на работающего жилистого. «В те, что строились или расширялись в... Э -э -э -э вот сколько циклов назад». Так говорят старейшины, старые норы для дыхания и отходов. Узкие, и все они делали тайны. Бледная опять показал открытые пятерни на обеих руках. А я мысленно восхитился. Надо же, и считать умеет. Я немного смелел, говорить стал лучше. Хоть и выглядит продуктом кровосмешения, но явно учился. Надо же, пробормотал я про себя отметил, что могу спать спокойно. В мой грод вряд ли пролезут непрошеннные гости. Спасибо. С что? удивился парень. Просто так, ответил я. Растгнув молнию комбинезона, достал из кармана куртки монетку, украдкой протянул парню. Тот недоверчиво уставился на тусклый кругляш, а затем жадно схватил и спрятал где-то под хламидой. Воровато оглянулся на жилистова. Тот вида не поддал, но через минуту погасил факел и оглинулся, вытер пот со лба. Зря кормишь, кисло сказала работяга. Отберут друзья или я по дороге обратно. В любом случае бестолку. Прибьют его или сожрут в тоннелях. Средства надо расходовать разумно. А так считай, выкинул, то есть разумнее отдать тебе, спросил я. Да. Беззастенчиво заявил Жилистый. Я точно выживу и принесу пользу. Спорно, хмыкнул я. Заметил, как съежился бледный и усмехнулся. Будешь ходить по тоннелям, чего доброго поскользнешься. Выбора никто не давал. Не знаю, какую цену ты заплатил Айом Хару, но ему не отказывают, — окрысился работяга. Помедлил и добавил. На что ты намекаешь? Ни на что. Мерк, сказал я: "Добрее надо быть, особенно к тем, от кого зависит твоя жизнь. Если отберёшь деньги и забьёшь, а он возьмёт и забежит. Что будешь делать один посреди тоннелей?" Видимо, такая простая мысль не приходила в голову ни одному ни другому, потому что глаза бледного расширились, в зрачках вспыхнули недобрые огоньки, а работяга поперхнулся словами, во взгляде заметался испуг но так и не придумав, что ответить, лишь махнул рукой. «Что?» — спросил я. «Готово, — говорю, — буркнул жилистый. Помоги снять секцию. Дальше блок вентиляторов сам разберешься. И решетки там хлипкие, и с проволоки». «Зубами грызть?» — поинтересовался я. «Да, хоть и так», — ответил работяга, сплюнул под ноги. Но покопался в карманах и передал старые разболтанные клещи. Одни потери от вас и неприятности. Продолжая ворчать, он вернулся к решётке и взялся с одной стороны, я подошёл и схватился с другой. Вместе нажрали и выдавили блок вперёд, с натугой положили на пол. Вряд ли бы нас услышали обитатели грота, но лучше перебдеть. И в тоннелях хватало неприятностей, которые могли явиться на грохот. Что ж, вот момент истины, как любят говорить поэты и прочие духотворенные личности. Либо меня привели куда следует, либо нет. Но предводитель повстанцев должен осознавать, если выберусь и найду, легкого разговора, как в прошлый раз, не получится. Я лишь небольшую часть способностей проявил, наглядно показал, что могу сотворить». Оглянувшись, я мознул взглядом по хмурым оботяге и перепуганному бледному. Уходите. Ввиду жалость опасался, что заставлю ждать или потощу внутрь, потому что от него повеяло таким облегчением, будто сбросил с плеч гигантский валун. Даже для виду колебаться не стал. Мигом схватил проводника за шиворот и поволок прочь. За поворотом трубы моргнул свет, раздались удаляющиеся звуки шагов. И вскоре я остался в кромешной темноте и тишине. Достав из кармана фонарик, я щёлкнул кнопкой и осветил пролом в плите. Прислушался, раздавался чуть слышный шелест. Прохладный воздух дул в спину, щекотал затылок и уходил куда-то вперёд. Начнём, пожалуй. Осторожно шагнув вперёд, я оказался в очередной тёмной трубе. Под ногами скрипел толстый наст пыли, в бледном свете кружились невесомые крупинки. Но не задерживались, улетали дальше, и я шел вслед за ними. Вскоре поток воздуха усилился, послышался ровный гул и показалась первая преграда. Как и говорил работяга, проволочная решетка, заросшая грязью. За ней мелькали лопасти огромного вентилятора размером в полтора человеческих роста. Дальше еще один и еще. Немного повозившись с ключами, я не без труда, но сделал для себя достаточно большую дыру. Полез дальше, понаблюдал за лопастями и пришёл к выводу, что стопорить ничего не надо, вращаются медленно. В нужный момент я рванулся вперёд и оказался у следующего пропеллера. Преодолел аналогичным образом и третий тоже. Прорвав еще одно защитное ограждение из стальной проволоки, я оказался у массивной решетки жалюзи. Чуть не выругался в сердцах, так и обманул кривомордой. Но присмотревшись, распознал в конструкции входной коллектор рекуператора воздуха. Дальше должны быть фильтры, активная фильтрующая зона, связывающая углекислоту и водяной регенератор кислорода. Но как-то ведь те же вентиляторы должны обслуживаться, да? Предположение оказалось верным, и я вскорята искал маленький люк, настолько заросший грязью, что он почти сливался со стеной. Но к счастью, с муховыком кремолььеры, то бишь механизмом запора на этой стороне. Достав набор взломщика, я первым делом взглянул через окуляры, распознал слабенькую защитную печать. Пары штрихов стилус разрушил ровный рисунок и подождал, пока ряпь в изнанке затихнет. Затем изрядно попотев и прокляв ленивых механиков в грота, с трудом провернул запорное колесо, пробрался по узкому техническому коридору к комнатки управления генерации атмосферы. По случаю глубокой ночи тут никого не обнаружилось. Я смог свободно выдохнуть. Снял и бросил подальше в технический коридор надоевший респиратор, осточертевший комбинезон. К слову, смердел от него всё же изрядно расправил плечи и осмотрелся. В свете индикаторов и лампочек на приборах заметил дверь на противоположной стене комнаты. Прислушался к ощущениям, высвободил эмпатию на полную. Темнота расцвела новыми красками и запахами, и я будто окунулся в тёплое подземное озеро с оттенками фиолетового и голубого. Увидел слабые пятнышки, десятков спящих людей. Лишь кое-где вспыхивало алым, обозначало тех, кто метался в кошмарах. И как более яркие искры тревожности, лени и тоски виднелись бодрствующие охранники, редкая прислуга. Потянувшись дальше щупами чувств, я уловил отзвуки боли, страха и злости, недоумения. Вынырнул из транса и открыл дверь. Изучил коридор через окуляр определил местоположение защитных артефактов, зону покрытия и несколько успокоился. Недорогие модели с ограниченным чутьём. Если не знать, где стоят, можно задеть. В противном случае обойти легче лёгкого. Скупой платит дважды, упрямый трижды, а дурак постоянно. И вновь я исполнил затейливый кошачий танец из резких рывков, спокойного шага, пряток в укромных уголках. И снова я стал будто невидимкой, когда надо застывал, бежал, прыгал, петлял, лёгкой тенью просочился мимо сонного охранника на посту, пропустил пару девушек-горничных с массивными тюками в руках, обошёл артефакт со сторожевой нитью, натянутой на полу, пригнулся и прополз под сигнальной зоной другого. Достал еще одну мелкую монетку из кармана, кинул в соседний коридор, и когда сонный страж повернулся на звук, на цыпочках прокрался мимо. В данном гроте я бывал когда-то давно, в детстве, и теперь невольно воскрешал в память расположение комнат, да и схема, откопанная дампиром в архивах, помогла. Вспоминал и мельком подмечал. Жилье стало богаче, просторнее, позолоты прибавилось. Появились статуи героев и святых в коридорах, картины известных художников, портреты. Полы устилали толстые ковры, тканые из шерсти пауков и специально выделенных водорослей. На начищенных крышках люков сверкали жёлтым малые гербы дома, какие-то девизы, надписи. Даже когда я пересёк основные холлы грота, приблизился к тому крылу, где традиционно располагались склады арсенала, спортзалы и то, что использовалось в качестве допросных и тюрем. Роскошь никуда не делась. Все о чём-то договорила. Ведь те же Макмалоуни, неботствующий род, занимались украшательством лишь парадной частью жилища. Внутреннее оставалось весьма скромным, если не сказать аскетичным. Но и эту деталь я отметил лишь краешком сознания, вскользь, продолжая свой путь навстречу эху страха и боли. Вскоре снова наткнулся на охранника. Боец мирно дремал, сидя на тумбе для статуэтки. Я хмыкнул и как мышь прошмыгнул мимо. Еще одного бойца обнаружил на углу, прислонившегося к колонне. Застыл от испуга, ведь почему-то внутреннее чувство опасности никак не отреагировало. Но затем сообразил, что вроде бойца мерно вздымается и опадает, а глаза слишком уж неподвижны. Да и эмоциональный фон не соответствовал бодрствующему. А ведь талант или опыт. Вот так, дрыхнуть с открытыми глазами стоя, не каждый сумеет. Но достаточно странно. И ведь им должны хорошо платить, а вылетать с работы из-за такой глупости мало кто захочет. Мысль не успела оформиться или как-то развиться, и снова поймал эхо чужих страданий и отвлёкся. Бачком прокрался мимо спящего бойца, ускорился. И лишь когда чужие эмоции стали почти оглушать, усилием воли подкрутил внутренний регулятор. Моргнул и понял, что нахожусь в длинном коридоре, озарённом мягким желтоватым сиянием ламп в виде шаров, что торчали из пасти металлических горгулий под потолком. Стена обита зеленоватой тканью, под ногами алая ковровая дорожка. Но воздух, в контраст окружению, влажный и неприятно прохладный. Где-то вдали раздавались голоса, и тон говоривших не отличался дружелюбием. Прокравшись до ближайшего поворота, я быстро выглянул за угол и немного расслабился. Никакой охраны за в острота чувствовали себя в безопасности и лишние уши им явно бы помешали и сквозь плохо приоткрытую крышку одного из люков выбивалась узкая полоска яркого света слышались недвусмысленные звуки явно намекающие на активный допрос удары стоны неприятный надтреснутый голос с вопросительными интонациями Стиснув зубы, словно сие могло сдержать колючую волну ненависти, начав шур подступать откуда-то снизу, я заставил себя выдохнуть, изучил подходы через изначальный окуляр и лишь после того, как убедился в отсутствии ловушек, медленно приблизился к двери. "Говори", вновь раздался резкий голос. "Где ключ?" "Я не понимаю". Удар мощный, будто лупили стальным прутом липкую глину. И несколько запоздалый стон, волна чужой обжигающей боли, усталости и тоски. «Все ты понимаешь!» Ормонд не мог отнести добытое кому-то еще. Ему срочно нужны деньги и лучший способ продать артефакт ошалевшим от жадности охотникам за древностями. «К тому же ты сам признался, что рассказал о заказе, и он заинтересовался». А мы знаем, начал разнюхивать, отыскал способ пробраться внутрь нужного помещения. Говори, или предыдущее покажется для тебя сказкой. Я... я ничего не знаю. Я же сказал, что не видел его несколько дней и не знаю ни о каком ключе. Прекратите, пожалуйста. И снова удар, сопровождающийся хрустом и бульканьем. Говори, падаль! Послышался новый голос, визгливый и тонкий. Господин хочет получить ответы, и получит, будь уверен. Мы тебя разукрасим так, что родная мама не узнает. Я не. Удар, удар, удар. Остынь, Дюэн, видя же опять отключился. Да, господин, простите. Может, повторить пытку с расколонными клещами или иголками под ногти? А смысл молчит же. И это вот одно из двух. Или чрезвычайно верен, что сомнительно для людей его профессии и статуса, либо действительно не знает. Господинуш, поверьте, мы выбьем то, что скрывает. Дайте время. Попробуем током или подожжём пятки. Времени как раз нет. От меня требуют результаты. Я тоже теряю терпение. Домашние скоро начнут задавать вопросы. А мне и огорчать не хочется. Я понял, господин. Могу предложить одну хорошую пытку, древнюю, знакомец ставной палач по секрету рассказал. Надо сделать надрезы на коже живота и груди, отодвинуть клещами и залить в нутро раскалённый свинец. От такого любой, пусть стойкий и подготовленный, запоёт, как имеленький. М-м, да заинтересовался обладатель хрипловаго голоса, в коем сквозили повелительные нотки, наравне с нетерпением и гордыней. Если ты гарантируешь, мамой клянусь, господин, запоёт, как сирена, угодливо поддакнул визгливый. Признаюсь, Дуэм, тебе банально хочется помучить человека, получаешь удовольствие. Вмешался кто-то ещё с приглушённым, обезличенным голосом, словно говорил в подушку. Купить у Лиги сводку правды и прекратить это тратить время. Кстати, вы не допускаете, что он говорит правду. Гормонт мог придержать ключ или решиться использовать по назначению самостоятельно. Я предлагал проверить, но вы побежали вперёд донного поезда. Заткнись, а? злоパリровал визгливый. Чисто плюй. Не ты ручки мараешь. Любая гнозис зелья больших денег стоит. К тому же сразу возникнут вопросы: зачем, для кого? Выдки надёжнее и дешевле. И я зуб даю, покрывает дружка. Надо надавить посильнее и расколиться. Замолчите оба, приказал человек с хриплым и резким голосом. Помедлил я, вназадумавшись, и добавил нехотя: "Вариант с сывороткой неплох, но покупка займёт время". Думать же о том, что мы поторопились, и Лорманд просто придержал колюч. Не хочется. Будет серьёзным провалом, к тому же тогда состоится чрезвычайно неприятный разговор. Моим покровителям нужны козыри в рукаве нужен артефакт, чтобы разрушить планы и пошептать в власть. Угу. Видя, сообразив, что вот-вот сболтнет лишнего, говоривший резко осёкся. Чем воспользовался везгливый, сразу вставил. Так что делать, господин? Что? Переспросил хозяин дома и решительно отрезал. Действовать, котру необходим ответы любые. В случае провала придётся действовать иначе. Но я хочу быть уверен. Делай, что хочешь. Одно условие не убивать. В остальном можешь разгуляться. Да, господин, радостно воскликнул везгливый. Эй, парни, работаем. Воды приведите в чувство и тащите провода. Сейчас пощекочем рыбку. Так и готовлю основное блюдо. Сквозь щель между дверью и проемом повеяло таким злобным восторгом, что меня чуть не стошнило на роскошный ковер. Раздался плеск, звуки пощечин, а затем сухой треск и крик полный отчаяния, невыносимой боли, страха. И секунду спустя меня в полной мере окатило чужими эмоциями и ощущениями. В чем основная проблема эмпатов? А в том, что мы зачастую путаем чужое и свое воспринимаем внешнее как внутреннее, особенно когда целенаправленно и внимательно прислушиваемся. Надо ли говорить, что я испытал не самую приятную секунду в своей жизни и опомнился лишь когда карик оборвался. Усилием воли я отключил поток восприятия, привалился к стене, потный и задыхающийся. Словно издалека раздался повелительный голос. Постойте, идиоты, опять отключился. И дверь забыли запереть. Или хотите, чтобы на вопле прибежали дети? Если такое случится, я вас кормлю рыбами. Простите, господин, не углядели, рыболет натозвался визгливый. Арт, при кролюк, живее. Раздалось недовольное ворчание, а затем тяжёлые шаги. Свет, проникающий между крышкой люка и оконтовкой, померк пахнуло потом и немытым телом. Неведомый подручный схватился за рукоятку и потянул на себя. Но в этот момент я очнулся, взялся с другой стороны и упёрся в пол ногами. "Да что за?" пробормотали за дверью. Я почувствовал, как дверь в упор дёрнулась. В воздухе повисла затяжная пауза. В течении которой почти на его послышался скрип несмазанных шестерёнок в голове не слишком умного подручного. А затем входной люк ожидаемо попытались открыть наружу. И в эту секунду я резко дёрнул на себя, увлекая громилу вперёд, а следом толкнул крышку обратно. Раздался хруст и изумлённый стон, когда металл встретился с черепом. Шаркающие шаги и грохот падающего тела. Достав из кобуры револьвер, я неторопливо зашел внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Простите, что без спросу, но обстоятельства исключительные и вопрос срочный». Хотел сказать со спокойной иронией, но помимо воли в голосе проскользнула ярость. Оглядевшись и столкнувшись с ошеломленными взглядами, я скрипнул зубами и едва удержался от того, чтобы не начать убивать тотчас.